Сергей Измаилов. Бестужев пять. Служба государственной безопасности. Глава первая. Итак, на чем я там остановился? Ах да. Я буквально взлетел по первому лестничному пролету и замер. Сверху по всему объему пролета ко мне тянулись десятки толстых змей, сотканных из черного тумана, начали открываться беззубые пасти, выдыхая тьму строями в мою сторону. Справишься, решил я подстраховаться и спросил у сущности, которая была теперь со мной неразделима. «Справлюсь. Бей светом. У тебя неплохо получается», — прошелестел голос в моей голове. Струи тьмы врезались в прозрачную сферу щита, а я направил пылающих громовержцев остриями клинков вперед, напивая молитву сочным тенором. Ослепительно белый луч ударил в сплетение призрачных тел, разнося их в клочья черного тумана, быстро таявшего в воздухе. За несколько секунд удар божественным светом смел магическую атаку пока что невидимого темного под ноль. Сказал на всякий случай своим бойцам, чтобы держали дистанцию не меньше пяти метров. В два прыжка поднялся еще на один пролет. «Теперь я видел врага прямо перед собой. Нас разделяло лишь дюжина ступеней». «Этого урода я знал. Граф Гудович Андрей Кириллович, отец Миши, который меня преследовал и допреследовался. Придется теперь этому могучему папаше показать, кто здесь главный». Фигура графа потемнела, превратившись в черный силуэт с горящими глазами. Из вытянутых вперед рук полетела новая порция черных змей, но на этот раз гораздо более шустрых. Они извивались и атаковали меня одновременно с разных сторон. Я собирался вновь атаковать светом, но начал замечать, что беззубые твари начинают просачиваться сквозь невидимую преграду. «Ничего не понимаю», — прошелестела в голове. «Подключайся сам. Этих мне очень сложно удержать». «Принял», — ответил я. «Хреновые дела. Придется пока перейти в оборону». Я начал бешено вращать мечи, создавая вокруг себя барьеры из металла и священного пламени. Благо, ширина лестницы это позволяла. Перед усиленным магическим сплавом змеи не смогли устоять, разлетаясь на более плотные куски, чем предыдущая партия. Что-то новенькое. шматы черного мяса врезались в стены и ступеньки, растекаясь по ним зловонным мазутом. Продолжая отбиваться, я начал подниматься по ступенькам — Граф моего напора не испугался, лицо перекосило от злости, и он порождал из своих ладоней все большее количество змей. До него оставалось семь ступенек, когда я понял, что дальше идти не могу, словно наткнулся на невидимую стену. Но это были не каменные оковы. Не было они менее в ногах и теле, да и амулет висел на моей шее в активированном состоянии. Я просто уперся. Назад можно, вперед нельзя. Подключились мои бойцы, стреляя ему в голову тяжелыми магическими пулями, которые пролетали мимо меня, как голубые трассеры. Андрей метал накачанные силой ножи в Гудовича один за другим, но их старания не возымели эффекта. На подлете к телу графа и пули, и ножи вспыхивали и исчезали. Вот засада. Как же тебя, брат! Безвыходных ситуаций не бывает. Думай, Паша, думай! Можно попробовать содонуть из моего бластера, но я не смогу отбиваться одним мечом от такого клубка присмыкающихся. Никто из друзей без риска для жизни не сможет снять бластер с моего пояса. Отпадает. Я заметил, что невидимая преграда действует только на меня. Клинки свистят сквозь нее беспрепятственно. Метнуть один из мечей ему в башку... «Так-то я справлюсь. Дистанция совсем небольшая, но нет гарантии, что я не останусь в итоге с одним мечом, а ему будет пофиг. Сгорит драгоценное оружие, как Андрюхин метательный нож. И что тогда? Тогда мои шансы на победу уменьшатся в разы». Продолжая рубить змей, я краем глаза заметил, что в дверном проеме лестничной площадки за Гудовичем появилась небольшая фигура. «Только не это». Судя по движениям, это была девушка. Как из воздуха, у нее в руках появился объятый языками пламени лук. Я завертел клинками еще быстрее. Мал сбит стрелу на лету, но я больше ничего сделать не смогу. Мои друзья ее не видят за лестничным пролетом, идущим на второй этаж, а вследствие этого не могут и подстрелить. Девушка, силуэт которой я видел довольно расплывчатый из-за шлейфа, оставляемого в воздухе громовержцами, вскинула лук, и также ниоткуда появилась огненная стрела. свистой тетивы я не слышал, а стрела, как в замедленном кино, ринулась вперед. Панели пропал. Короткое мгновение растянулось в бесконечность. Когда горящее оперение покинуло лук, я понял, что она летит не в меня — Она и еще две стрелы, выпущенные очень быстро одна за другой, воткнулись в бок моему противнику. Неужели кто-то из своих смог пробраться в тыл к графу? Нереально. Из женского пола в нашей группе, кроме Кэт, была только Надежда Сергеевна. Но это точно не она. Мощный силуэт Андрея Кирилловича покачнулся. Он обернулся к лучнице, и этого момента мне хватило, чтобы прыгнуть вперед, рискуя хлопнуться о невидимую преграду. Но ее не было. Объятые голубым и белым пламенем клинки громоверцев с хрустом вошли в широкую грудную клетку. Мимо такого богатыря не промахнешься. Граф открыл было рот, чтобы что-то сказать, но не смог вдохнуть. Его правая рука резко дернулась в сторону лучницы, и та отлетела с размаху ударившись о стену, исползая вниз. И резко дернул рукоятки засевших в его плоти мечей, ударив одновременно ногой в область солнечного сплетения. Хватило секунды, чтобы крутануться вокруг себя и снести голову с широких плеч. Тело пару секунд стояло неподвижно, потом рухнуло навсничь, бухнувшись о стену сзади. Еще до того, как граф приземлился, я метнулся к спасительнице. Только сейчас разглядел, что это была Лиза. Но как она сюда попала? Или просто свой среди чужих? Девушка была без сознания, изо рта стекала тоненькая струйка крови. Я прикоснулся пальцами к сонной артерии, жива, просто без сознания. «Прикройте меня!» — бросил я своим бойцам, а сам начал проверять, какие нанесены повреждения. Ее здорово приложила об стену. На голове небольшая ранка, а под ней надулась гематома. Сотряс есть как минимум, но кости черепа целые. Внутричерепную гематому я тоже не нашел. «Отлично!» Сломана правая ключица ее вывих плеча, несколько ребер, нехилая гематома предплечья чуть ниже правого локтя и на бедре, но кости здесь целые. Приложил руку к животу, печень и почки целые, селезенка тоже. Слава богу. «Паша!» — услышал я совсем рядом голос Ритигера. «Ты что, собираешься ее лечить? Это же враг! Или решил добить извращенным способом?» — Это Елизавета Левенвольда, бросил я в ответ, решив, что этого хватит. — И что? Ты не в курсе, что ее мать укокошила всех своих проверенных нами помощников и приехала в замок поддержать князя? Она тоже оказалась тёмной. Я коснулся ранки на голове девушки и продемонстрировал Аристарху красную кровь. — Видите? Она не тёмная. — Она помогла нам одолеть Гудовича, — вступил Кэт. Вот уж от кого не ожидал. Да ладно. Ридиг расклонился над девушкой и внимательно осмотрел, уже не выказывая враждебности. Ранена, но не смертельно. Убери ее отсюда, потом займешься. Я сделаю все сейчас. Паш, ты в своем уме? У нас нет на это времени. Мы и так теряем драгоценные секунды, а каждая сейчас на счету. «Унеси ее в сторону, в какую-нибудь комнату, потом к ней вернемся». Я все сказал, это недолго. Не слушая дальнейших возражений, я положил девушке руку на плечо и сосредоточился на общении с поврежденными тканями. Плечо встало на место, отломки ключицы нисколько не возражали, что вместе им будет лучше. Я лил силу потоком, тонко направляя каждый малейший пучок. Перелом сросся за несколько секунд. Такая же картина с ребрами. Затянулась ранка на голове. Начали рассасываться гематомы. Орущий, как пьяный боцман Ритигера, внезапно резко замолчал. Когда я завершил свое дело, поднял на него глаза. Он вылупился на меня, словно воочию лицезрел второе пришествие. «Ну ты даешь", выдохнул Аристарх. «Такого никак от тебя не ожидал». «Ты ведь воин, каких давно земля не видела. Или я что-то путаю?» «Ничего не путаете, ответил я и поднял Лизу на руки. Бессознательное состояние я перевел в обычный глубокий сон. Ей надо немного отдохнуть, чтобы окончательно восстановиться. Да и в драку теперь опять не полезет. Тоже хорошо. Она мне живой нужна. А вот князь Преображенский мертвым». И, похоже, мама Лизы моей тещи точно никогда не будет. Ее я тоже должен убить. Даже если Лиза мне этого никогда не простит. Вслед за Ретигером я вошел в просторный зал. Это явно был не парадный зал, а больше похоже на дополнительную гостиную или что-то типа того осторожно уложил девушку на небольшой диванчик а потом вместе с ним впихнул в кладовую где хранился уборочный инвентарь и другие вещи для хозяйства вполне пойдет для схрона хотел еще шкаф с книгами передвинуть чтобы дверь не было видно но в последний момент передумал в случае чего она просто не сможет оттуда выбраться отойди требовательно сказала кэт и подкрепила свои слова оттягивая меня в сторону Несколько пасов и нашептование, и дверь исчезла. Теперь здесь была сплошная стена. «Ты чего творишь?» — взвился было я. «Угомонись, это просто морок. Запомни, где находилась дверь. Откроешь и заберешь свою ненаглядную, когда все закончится. Если она очнется раньше, сама сможет выбраться». «Понял, спасибо, Кать. Я подружески хотел ее приобнять, но она стряхнула мою руку, дернув плечами». На здоровье, буркнула она и повернулась к ритигеру. Мы готовы, Аристарх Христофорович. Ненаглядную, удивленно уставился тот на меня, потом махнул рукой. Пойдем выручать наших. Архитектор азабаррикадировался каменной кладкой где-то в районе парадной, если я правильно понял. Так что же вы молчали? Воскликнул я и рванул в указанном направлении. «А я говорил», — донесся откуда-то сзади его голос. «Дальше я не услышал. Впереди маячили спины, жаждущие познакомиться с моими мечами. Когда я сходу располовинил первых двух магов и щедро оросил дорогой ковер черной кровью, остальные бросились в рассыпную. Передо мной была странная стена. Кирпичная кладка была ровной, но не было ни штукатурки, ни дорогих обоев. Здесь, похоже, архитектор изумуровался». Ну, пусть посидит еще немного, пока я тут молодежь кругами погоняю. За ближайшим поворотом я их нашел. Они встали свиньей, как тевтонские рыцари в атаке. Только эти собрались защищаться. Наивные. Они даже выставили общий щит, один на пятерых. Ну, я не лох последний, чтобы лететь на них, как паровоз. Хрен знает, на что способны эти гаденыши на фоне стресса. Небось, из последних дрессенок стараются. Для приличия я изобразил короткий приветственный поклон, но забалтывать насмерть, как в шарпотребовских боевиках, я не собирался. Поэтому молча принял позу, как учил меня отец, и начал напевать молитву. Получилось уже не хуже, чем у батюшки в церкви. Одного этого уже хватило, чтобы парни передо мной побледнели еще сильнее. Первым я решил поразить ударом божественного света того, что стоял посередине — Он мне показался немного старше остальных, а поражение самого сильного в отряде дизморалит остальных. Щит бедолагу от моей атаки не спас. Когда его тело вспыхнуло, я направил поток света в следующего, что стоял по правую руку от главного. На третьего я перевести атаку не успел. Он и остальные дали стрикача дальше по коридору. Я побежал следом, но из-за следующего поворота их тела вынесло волной голубого света. Ридигер их встретил с достоинством. Аристар Христофорович подошел к свежей кладке из старого кирпича, вежливо постучал. «Василий Николаевич, выходите!» Несколько секунд тишины. Потом кирпичи пришли в движение, освобождая проход. Главный архитектор и невысокий лысый мужичок, отвечавший за разработку путей наступления, вышли из своего убежища. Опа! Ридигер развел руками. А где Георгий Александрович и Надежда Сергеевна? Они же с вами были. Они бросились гонять энергетическими пиками темных. Мы отстали, а тут и эти, ткнул пальцем архитектор, скрюченные тела у стены. Вот мы и замуровались, пока вы не пришли. Ох уж эти ученые, бросили вас тут на растерзание. Тогда пойдем дальше вместе. Надо идти наверх. Скорее всего, князь обложился где-то там. Возможно, в своем кабинете. Я бы на его месте так и сделал. Был там пару-тройку раз несколько лет назад. Двери лучше, чем в золотохранилище императора. Как раз ваш талант понадобится. «Мы прошли мимо центральной лестницы, где наши ученые и пара боевых магов, с которыми я так и не познакомился, потихоньку теснили темных. Им помощь точно не нужна. У врага уже были потери, а на наших не царапины. Они не только неплохо справляются, но и оттягивают внимание на себя. Значит, мы сможем прорваться дальше по запасной лестнице». По пути к ней никого не встретили. Скорее всего, оставшиеся силы стягиваются к кабинету Преображенского на третьем этаже. Мы просвистели мимо второго, и я первым выглянул с лестничной площадки в коридор. Пейзаж впечатлил. Тёмные открыли где-то здесь портал и напускали на весь этаж монстров, которые могли здесь поместиться и сражаться. Когда я затянул с надрывом «Боже, храни императора», Редигер, стоявший почти рядом, отпрянула от меня и смотрел, как на душевно больного. Ситуацию исправили мои бойцы, которые тут же подхватили, и получился отличный хор пьяных мартовских котов. Все бэнши, которых я увидел, забились в дальний угол и скрючились на полу, затыкая уши. Дальше им бежать было некуда. Как только и красотки ретировались с поля боя, навстречу выступил нехилый отряд нагов — «Ну, тут попроще будет». Я попросил остальных подождать у входа в просторный холл, но следить за ситуацией. А сам устроил махать шестирукими. Каждый раз вспоминаю свою первую встречу с этими тварями и то, как я чудом вышел и победил. Сейчас совсем другой коленкор Мне было абсолютно начхать на количество рук и длину мечей. Силы были явно неравные, но теперь в мою пользу. В разные стороны летели отрубленные руки с мечами и офигевшие от неожиданного исхода головы. Сквозь чувствительно прореженный строй нагов начали просачиваться огромные волки. Таких здоровых я раньше не видел. Чтобы их пасть оказалась на уровне моего лица, им приходилось наклоняться. Думаю, что вы догадались, для меня это вообще не проблема. Их я рубил еще эффективнее, чем шестируких. Только одна проблема возникла. Эти сволочи не заканчивались, а я-то не железный. Мои ребята заметили, что скорость вращения клинков начинает снижаться, и начали активно участвовать в изничтожении мохнатых монстров. Через минуту с ними было покончено, и со всех сторон к нам поползли гигантские черные кобры. Откуда столько этой хрени взялось здесь? Такое впечатление, что в холле функционируют одновременно несколько порталов. «Если это так, то надо добраться до них и уничтожить, иначе бой будет бесконечным». Я озвучил свои мысли Аристарху. «Не переживай, я тут справлюсь», — ответил он. «На крайний случай можно замуроваться в стену. На пару с архитектором мы сделаем это быстро». Принял, бросил я и стал прорубаться вдоль стены, успевая уворачиваться от бросков змей, головы которых были размером с чемодан. Первый же нашелся в стене метрах в десяти от запасной лестницы. Оттуда уже выползала очередная здоровенная кобра. Одного усиленного магии удара хватило, чтобы отсечь ей голову, перерубив полметровую шею. Еще две змеи ко мне подбирались справа, но их смел Ритигер ударной волной. Теперь можно заняться порталом. Когда вспоминаю, чем закончилось это действие в башне Арларда, каждый раз мурашки по коже. Убедившись, что мой тыл надежно закрыт, я начал читать молитву, влил силу в клинки и всадил их в поверхность врат. Когда по мыслянистой поверхности начали кругами расходиться языки пламени, я вздохнул с облегчением. Неприятных сюрпризов не будет. Огонь довольно быстро распространился, и меньше, чем за минуту врата сгорели и исчезли. Паша, там в углу еще один! Крикнул мне Аристарх Христофорович. «Беги к ним, а то оттуда какая-то хрень несусветная лезет. Но ты, думаю, справишься». «Вы здесь без меня разберетесь?» — спросил я, обернувшись к нему. Заодно увидел, как Георгий Александрович и Надежда Сергеевна пронзают энергетическими пиками двух змей. Значит, они тоже пробились к третьему этажу. «Понял, разберетесь». Снова повернувшись к вратам, я уже на рефлексах стал горлопанить «Боже, храни императора!». Банши начали приходить в себя и снова двинулись в мою сторону. Чуть не подавился от смеха, когда в лучших традициях котовьих сонетов меня поддержал Ритигер, а вслед за ним ученые. Серые девы снова вжались в угол и свернулись клубочком. Чтобы они уже никогда не развернулись, Антоха прикончил их из СВД-Про. Я ломанулся к следующим вратам. Оттуда лезли толстые щупальца. Что за монстр, пока непонятно. Рубились эти извивающиеся бревнышки вполне неплохо. Щупальца одно за другим падали на пол, продолжая извиваться и скручиваться в клубок. Я ожидал, что услышу душераздирающий рев монстра, но его не последовало. Врата оказались вдвое больше по площади, чем предыдущие. Значит, и пропускная способность больше. «Надо скорее заканчиваться этой непонятной тварью и закрывать». Мои бойцы окружили меня сзади и повернулись спиной, отстреливаться тяжелыми магическими пулями от волков и нескольких горил, что у них очень неплохо получалось. Теперь на этаже собрались все. Бой шел и в большом холле, и коридорах, в которые мне тоже предстоит наведаться. Я обернулся к вратам и охренел». На пол рухнула туша здоровенного кракена, щупальца которого я рубил, а выпала она из еще более огромной пасти чудовища, каких я еще не видел. Интересно, эта фигня тоже из того серого мира? Или еще откуда-то притащили? Теперь уже не важно. На мощных полусогнутых лапах монстр с трудом протискивался сквозь тесный для него портал — Снова открылась пасть, состоящая из трех челюстей, распахивающаяся наподобие жуткого зубастого цветка. Тварь выглядела массивной и неповоротливой, но внезапно резко рванула ко мне.